То есть и ветер неизбежно пожнёт бурю. Русская народная поговорка. Враги человечества две триады мирового зла. Всем нормальным людям на планете, независимо от национальности и вероисповедания, известен давний приём разного рода шаллеров и преступников валить все сбальные головы на здоровую, чтобы отвести подозрение от себя. Самый махровый агрессор в мире, правящая сионо-масонская клика США обвиняет в терроризме и агрессии не себя естественно, а другие страны и народы, не желающие подчиняться диктату мировых преступников. Самые отъявленные нацисты и расисты Израиля и их адепты из числа радикальных иудейских и сионистских организаций, расплодившихся во всех еврейских диаспорах во всех странах мира, Обвиняют в нацизме и расизме все народы, которые не хотят, чтобы их грабили еврейские аферисты, а подлая и коварная элита Англии учит нравственности и морали другие страны и народы. И эти приемы врагов человечества тщательно скрываются от посторонних глаз и ушей, но подлинную суть истинных злодеев человечества уже не скрыть от народов мира. После глобальной трагедии Второй мировой войны человечество узнало шокирующие данные, которые много веков так тщательно оберегали мировые преступники. В результате молниеносных захватов многих стран Европы в период Второй мировой войны в руки Гитлера попали сверхсекретнейшие архивы многих сионистских и масонских организаций Европы и переписка с единомышленниками из США которые немцы захватили в синагогах, оккупированных ими стран. Значительную часть этих архивов захватили люди БЭРИ из НКВД и СМЕРШа и впоследствии тщательно скрывали их от нашего народа в тайных архивах Лубянки и Сиона политбюро. Поэтому правду о настоящем мировом зле и его носителях мы стали узнавать из зарубежных источников, а с конца 80-х годов 20 -го века Поток литературы, раскрывающей многие тайны мировой политики, скрываемые оккупационной властью от нашего народа, захлестнул Россию. Но в огромном море такой информации не просто разобраться даже образованному и подготовленному читателю. Ведь наряду с фактическими данными, раскрывающими многие тайны коварных изгибов мировых процессов, вбрасывается огромное количество дезинформационного материала. Стремление к мировому господству не покидало авантюристов от политики и преступников из тайных обществ и организаций на протяжении всей истории человечества. И действительно, кто только не стремился к этой цели? Египетские фараоны и владыки Междуречья, римский Цезарь и предводители варваров, орды Чингисхана и Тамерлана, полчища Наполеона и Гитлера. Всё кануло в вечность и закончилось неудачей на коротком историческом срезе времени. Почему открытая агрессия претендентов на мировое господство всегда терпела поражение? Потому что нации и народы рано или поздно, но поднимались на защиту своей веры, своей земли и своих национальных интересов, потому что ясно видели своих врагов и результаты их преступлений. Но в процессе эволюционной борьбы человечества становилось ясно, что открытыми методами даже великие империи могут покорить другие народы и страны лишь на короткий период. Постепенно авантюристам и преступникам Из правящих элит тайных обществ и организаций стало приходить понимание необходимости выработки скрытных путей и методов овладения чужими странами и народами с последующей их ассимиляцией и безжалостной эксплуатацией во имя благополучия избранных из среды завоевателей. Так стало возревать и формироваться тактика и стратегия завоевания других стран и народов изнутри, используя для этого пороки местного населения, огромный опыт тайных союзов, обществ и организаций. Дальнейший ход мировой истории доказал эффективность этого подлого приёма. У нас, читатель, Не стоит задача забираться в дебри истории, чтобы познать истоки зарождения разных сект или тайных обществ, в коих накопилось многие тысячи за обозримую историю человечества. Об этом уже написано много книг и статей. Нас волнует день сегодняшний и завтрашний. Нам нужно познать не тех, кто сгинул на кровавых дорогах истории, исчерпав свой ресурс, а тех, кто дошел до наших дней, разрушает нашу страну и готовит нам страшную судьбу. Эти разрушители и образуют первую триаду мирового зла: мировая еврейская олигархия, мировой сионизм и мировое масонство. Эти три зловещие силы не только сеют зло на земле, они несут погибель человечеству. Они готовятся задушить нас сегодня, убить наших детей и внуков завтра, и всё во имя процветания и благополучия тех, кто принадлежит к этим силам мирового зла. Эти три глобальные силы представляют из себя: первое светскую финансово-экономическую силу, мировую еврейскую олигархию; два полулегальную религиозно-террористическую силу, мировой сионизм; и три властно-распределительную тайную силу, мировое масонство. Эти силы создали тот всеобъемлющий симбиоз мирового зла, который на протяжении последних 3 веков пытается силой загнать человечество в прокрустово ложе рабской покорности и подчинения глобальному переустройству мира, где богаи-избранные преступники, считающие себя элитой человечества, и их слуги, предатели, из числа правящих лиц разных стран и народов, стремятся заковалить человечество Предварительно уничтожив его значительную лишнюю часть, оставленных в живых превратить в послушных зомбированных рабов. Наблюдая первые месяцы 2003 года, словоблудную риторику псевдополитиков, псевдоаналитиков и так называемых геополитиков, особенно в генеральских погонах, которые безумно кутраторили на телеэкранах и страницах прессы о том, какой жестокий урок преподнесет армия Ирака американским агрессорам. Я не переставал удивляться этому узколобому и безосновательно надутому самомнению этих генетически ущербных людей, возомнивших, что их теплое кресло в комфортабельном кабинете либо престижная должность, полученная за усердное халуйство, способны возместить их профессиональную и умственную безграмотность и пустоту, помноженные на безграничную лень и ложь. Несмотря на исторические факты периода 1917 года, гражданской войны, Великой Отечественной войны, тотального гниения в Брежневский период и Горбачёвское спадоносное время, время великого Ельценовского грабежа и Путинское беспомощное время, они так и не осознали железную, сермяжную истину жизни, что попирая народ и щедро оплачивая халуйской верхушку, особенно в силовых структурах сильно рискуешь быть преданным этой продажной верхушкой, особенно в дни роковых испытаний, а попраный народ никогда попирателей не защищал, наоборот, карал, как только представлялась такая возможность. Очень наглядно это было продемонстрировано на примере Ирака, где военная верхушка предала не только Саддама Хусейна и свою родину, но и народ. А Пазореф в истории некогда великой страны и великой нации, слушая и читая постую эту тавтологию этих людей, то о четвёртой, то о пятой мировой войне, понимаешь, что этим людям даже при обилии необходимой информации не дано понять сути мировых процессов. Ведь чтобы понять, что происходит в мире, необходимо не просто закопаться во многие тысячи документов и источников информации, Их нужно осмыслить, проанализировать и сделать правильные выводы. А сделать это без должного опыта, практической работы, больших знаний и упорного труда невозможно. Но зачем им заниматься таким тяжёлым трудом? Когда можно просто украсть чужие мысли, чужие идеи, чужой труд и выдать их в нужный момент за свою гениальность. Благо для таких дешевых людишек и генетических уродцев, особенно из среды псевдополитиков, всегда открыт доступ к телеканалам. Анализ исторических фактов и мировых событий последних 300 лет убедительно показывает, что уже более 150 лет идет глобальное событие. Невидимая для непосвященных и тайная война за мировое господство. Все революции, мировые и горячие, а также холодные войны – всего лишь элементы этой глобальной войны. Так кто же начал эту страшную, необъявленную войну? Войну за мировое господство над всем человечеством и миром. В 17 веке международная еврейская олигархия в лице еврейских ростовщиков-банкиров Действинейший альянс изобъединившихся вся низкими организациями, возглавляемыми ортодоксальным руинатом еврейских диаспор Европы, начала широкомасштабные операции по захвату власти в отдельных странах континента. Первой великой резнёй народов стала развязанная ими Нидерландская революция 1630 года. Как отношение ненавистной Испании за изгнание евреев из своей страны в 1492 году, тогда вся Европа была залита кровью. Только Германия потеряла более 60% своего населения. Резня между протестантами и католиками стала следствием разлагающих еврейских реформаторских ересей. Затем наступил сперёд Англии, которая ещё в XIII веке изгнала евреев из своей страны. Марионеткой для выполнения своих замыслов сионисты избрали Кроммеля, а для финансирования кровавой революции привлекли финансы главного раввина Амстердама, Минасии Бен-Израиля. Ответной услугой должно было стать возвращение в Англию евреев. Но это было гласным условием, а фактически, прибывший в Лондон для заключения этой сделки Минасия Бен-Израиль потребовал открытого подчинения иудейскому закону. Многие тайны тех переговоров стали известны из переписки Кромвеля, которая хранилась в одной из голландских синагог в Мельгейме и была опубликована в 1921 году. Как результат, в 1649 году короля Карла I Стюарта казнили, христианских священников в Дродхеде вырезали и возвратили евреев в Англию который будет сождено, стать всё на масонской вотчине заговорщиков против человечества.